Пржевальский установил, что на всем этом пространстве Алтентаг служит окраиной и высокого плато к стороне более низкой Лобнорской пустыни. Из-за морозов и недостатка времени он не мог переварить хребет, но правильно предположил, плато к югу от Алтентага составляет, вероятно, самую северную часть Тибетского Нагорья. Проживальский передвинул эту границу более чем на 300 километров к северу. К югу от озера Лобнор, по словам местных жителей, юго-западное продолжение алтын тянется без всякого перерыва к Хатану, а к востоку хребет уходит очень далеко, но где именно кончается, лобнорцы не знали. В феврале 1877 года Пржевальский достиг огромного тростникового болота – озера Лабнор. По его описанию, озеро имело в длину 100 километров и в ширину от 20 до 22 километров. Самому мне удалось исследовать только южный и западный берег Лабнора и пробраться в лодке по Тариму до половины длины всего озера. Далее ехать было нельзя – по мелководным и густым тростникам. Эти последние покрывают сплошь весь Лобнор, оставляя лишь на южном его берегу узкую одна-три версты полосу чистой воды. Кроме того, небольшие чистые площадки расположены как звезды везде в тростниках. Вода везде светлая и пресная. На берегах таинственного Лобнора в стране лоб проживальский был вторым после марко пола николай михайлович с законной гордостью писал опять то о чем недавно мечталось превратилось в факт действительности еще не прошло года с тех пор как профессор кеслер предсказывал о лобноре как о совершенно загадочном озере теперь же эта местность достаточно известна То, чего не могли сделать в течение семи веков, сделано в семь месяцев. Загадочное озеро стало, однако, предметом оживленной дискуссии между Пржевальским и немецким географом Рихтгофеном. Судя по китайским картам начала XVII века, Ладнор находился совсем не там, где его обнаружил Пржевальский, кроме того... Вопреки историческим известиям и теоретическим рассуждениям географов, озеро оказалось пресным, а не соленым. Рихтгофен считал, что русская экспедиция открыла какое-то другое озеро, а истинный Лабнор лежит севернее. Николай Михайлович ответил на замечание немецкого ученого небольшой заметкой в известиях русского географического общества. Затем он посетил Лобнор вторично, после чего в полемику вступил его ученик Петр Козлов. И только через полвека загадка Лобнора была решена окончательно. Лоб по-тибетски означает «илистый», Нор по-монгольски «озеро». Оказалось, что это болото озера время от времени меняет свое местоположение. На китайских картах оно было изображено в северной части пустынной бесточный впадины Лоб. Но затем реки Тарим и Кончадарья устремились на юг. Древний Лобнор постепенно исчез, а на его месте остались только солончаки, блюдца небольших озерков. А на юге впадины образовалось новое озеро, которые открыл и описал Пржевальской. На Лабноре он охотился, изучал птиц, миллионы пернатых избирали озеро своим пристанищем на пути в Сибирь из Индии. Наблюдая их, ученый пришел к выводу, что перелетные птицы летят не по кратчайшему пути, как считалось до той поры, а по такому маршруту, чтобы захватить места для отдыха с обильной пищей. Экземплярами редких птиц пополнилась на лобноре коллекции Николая Михайловича. К востоку от лобнора Пржевальский открыл широкую полосу песков Кумтак. В начале июля экспедиция вернулась в Кульджу. Пржевальский был доволен, он изучил лобнор, открыл алтентак, описал дикого верблюда, добыл даже его шкуры, собрал коллекции, флоры и фауны. Здесь же, в Кульдже, его ждали письма и телеграмма, в которых ему предписывалось непременно продолжать экспедицию. Весной вступила в русско-турецкую войну Россия, и Пржевальский отправил в Петербург телеграмму с просьбой перевести его в действующую армию. С ответной телеграммой пришел отказ. Сообщалось о том, что Пржевальский произведен в полковнике. Николай Михайлович давно и странно болел. Нестерпимый зуд во всем теле мучил его. В последние дни августа, когда болезнь пошла на убыль, экспедиция тронулась из кульджи караваном, в двадцать четыре верблюда и три верховые лошади. Но болезнь обострилась. Пришлось вернуться в Зайсан, русский пограничный пост в Южном Алтае. В госпитале проживальский провел несколько месяцев. Здесь с эстафетой из Симпалатинска он получил от брата письмо, в котором сообщалось о смерти матери. «Теперь же, к ряду всех невзгод», прибавилось еще горе великое «Я любил мать всей душой». А через несколько дней пришла телеграмма из Петербурга, в которой военный министр в связи с осложнившимися отношениями с Багдыханским правительством предписывал возвращаться назад. Во время путешествия 1876-го, 1877 -го годов проживальский прошел по Центральной Азии немногим более 4 тысяч километров. Ему помешали война в Западном Китае, обострение отношений между Китаем и Россией и, наконец, его болезнь. И все-таки это путешествие ознаменовалось двумя крупнейшими географическими открытиями. Низовьев Тарима с группой «Озер» И хребта алта pinkк в петербурге лучшие доктора смотрели его потом пришли к заключению что у пациента сильнейшие нервное расстройство и полный упадок сил они настоятельно рекомендовали николаю михайловичу оставить хотя бы на время дела удалиться в какое нибудь спокойное место чтобы поправить здоровье проживальский отправляется в отрадное Тем временем ученый мир отметил его последнее путешествие. Николай Михайлович стал почетным членом Академии наук. Берлинское географическое общество учреждает в честь Александра Гумбольта большую золотую медаль и первый, кому ее присуждают, Прыжвальский. Лондонское географическое общество вручает ему королевскую медаль. Барон Фердинанд Рихтгофен Один из толпов географии выпускает брошюру, посвященную Пржевальскому, где называет его «гениальным путешественником». Слава растет и распространяется далеко за пределы России. Отдохнув, Пржевальский снаряжает новую экспедицию. На этот раз он взял в помощники казака Иринчинова, Федора Эклона, человека надежного во всех отношениях, и своего товарища по училищу, молодого прапорщика Всеволода Роборовского, которому уже приходилось снимать местность и собирать гербарии. К тому же он был еще и хорошим рисовальщиком. Всего в Зайсане, где хранилось снаряжение от предыдущей экспедиции, собралось 13 человек. В марте 1879 года проживальский начал путешествие, названное им Первым Тибетским. От Зайсана он направляется на юго-восток, мимо озера Улюнгур и вдоль реки Урунгу до ее верховьев, пересек Джунгарскую Гоби, обширную волнистую равнину, и довольно верно определил ее размеры. Джунгарская пустыня встретила их бурями. Слабые проблески солнца едва пробивались через несущуюся взвесь песка и пыли. И так всякий день с девяти десяти утра и до заката солнца. Причем ветер возникал всегда в одной стороне. Пржевальский первым из исследователей Центральной Азии дал этому объяснение. Но вовсе не этой загадкой... Привлекала пустыня Бурь. Именно здесь и только здесь можно встретить дикую лошадь. Местные жители называют ее по-разному. Киргизы — картак, монголы — тахи, но ни один ученый ее не видел. Часами выслеживал проживальский дикую лошадь, но никак не удавалось приблизиться на расстояние выстрела. Они чуткие, пугливые животные. Лишь однажды вместе с Эклоном Николай Михайлович подкрался достаточно близко, но вожак стада, почуяв опасность, пустился в бегство, увлекая всех остальных. С досадой опустил тяжелый штуцер Прыжевальской. Он наблюдал, изучал повадки лошади, а когда от охотника Киргиза получил в подарок шкуру дикой лошади, смог описать животное. Целых десять лет эта шкура оставалась единственным экземпляром в коллекции музея Академии наук, пока Грум, Гржимайла, а позже Роборовский и Козлов, ученики Николая Михайловича, не добыли новые шкуры. Но до Пржевальского о существовании дикой лошади, получившей название лошади Пржевальского, наука вообще не знала,